Роберт Асприн. Мифотолкования толкования или неверные концепции. Эта книга посвящается Лори Ошрин и Джудит Сэмпсон, современной команде ученик-учитель, невольно гарантировавшей, что книги о мифоприключениях Ааза и Кива будут писаться и дальше. Глава первая. Жизнь — это серия грубых пробуждений. Роберт Винкль Из всего многообразия неприятных способов пробудиться от крепкого сна, один из самых худших — быть разбуженным шумом играющих в пятнашки дракона и единорога. Я с трудом разлепил один глаз и смутно попытался сфокусировать взгляд на помещении. «Стул с шумом опрокинулся на пол, убедив меня, что воспринимаемые моим мозгом нечеткие образы, по крайней мере, частично связаны с исходящими от пола и стен нерегулярными вибрациями. Иной, не обладающий моим запасом знаний, приобретенных с немалым трудом и вынесенных с немалыми муками, скорее всего, возложил бы вину за этот адский шум на землетрясение. Я нет». Стоявшая за этим выводом логика была простой. Землетрясения в этом краю явления крайне редкие, а играющие в пятнашки дракон и единорог нет. Начинался самый обыкновенный день, то есть обыкновенный для юного мага в учениках у демона. Если б я мог хоть с какой-то степенью точности предсказать будущее и таким образом предугадать грядущие события, то, вероятно, остался бы в постели. Я хочу сказать, что умение драться никогда не относилось к числу моих сильных сторон, а мысль схватиться с целой армией... Но я забегаю вперед. Разбудивший меня стук сотрясал здание и сопровождался грохотом множества рассыпавшихся по полу грязных тарелок. Второй стук получился еще более внушительным. Я обдумывал, не наплевать ли на все и не вернуться ли ко сну. Но вдруг вспомнил, в каком состоянии мой наставник отправился спать прошлой ночью. Это живо вернуло меня к действительности. Сварливее демона Сизвра, только демон Сизвра, страдающий от похмелья. Я молниеносно вскочил на ноги и направился к двери. Мое проворство было вызвано скорее страхом, чем каким-то врожденным талантом. Рванув на себя дверь, Я высунул голову наружу и обозрел местность. Окружение трактира казалось вполне нормальным. Сорняки совершенно обнаглели, вымахав местами выше, чем по грудь. Как-нибудь придется что-то с этим предпринять. Но мой наставник, кажется, не возражал против их буйного роста, а если я заведу об этом речь, то и буду логичным кандидатом в косцы. Поэтому я снова решил помалкивать на эту тему. Вместо этого я изучил... Разные примятые участки и недавно проторенные в этих зарослях тропы, пытаясь определить местонахождение или, во всяком случае, направление движения предмета моих поисков. Я уже почти убедил себя, что наступившая тишина продлится долго и можно спокойно возвращаться ко сну, когда земля снова задрожала. Я вздохнул, не твердо вытянулся во весь свой, какой ни на есть рост, и приготовился встретить натиск. Первым в моем поле зрения появился единорог. Здоровенные комья земли так и летели у него из-под копыт, когда он вынырнул из-за угла трактира справа от меня. «Лютик!» — прикрикнул я самым властным своим тоном. Долю секунды спустя мне пришлось прыгнуть в убежище дверного проема, чтобы не быть растоптанным мчащимся зверем. Хотя я слегка обиделся на такое непослушание, но по-настоящему я его не винил. За ним гнался дракон, а драконы не славятся проворством, когда дело доходит до быстрых остановок. Словно откликаясь на мои мысли, теперь в мое поле зрения ворвался дракон. Или, если точнее не ворвался, а врезался, сотрясший трактир. Как я сказал, драконы не славятся проворством. Глиб, крикнул я, — «немедленно прекрати это!» Он ответил тем, что любовно махнул по мне хвостом, когда пролетал мимо. К счастью для меня, хвост совсем не попал в цель, ударив вместо этого по трактиру с еще одним бьющим по ушам стуком. Вот и вся польза от самого властного моего тона. Если двое наших верных питомцев будут хоть чуточку послушней, то мне повезет, и я останусь в живых, и все же надо было их остановить». Кто бы там ни сочинил бессмертную цитату, советующую не будить спящего дракона, ему явно никогда не приходилось возиться со спящим драконом. Несколько мгновений я изучал двух зверей, гоняющихся друг за другом среди сорняков, а затем решил уладить дело легким способом. Закрыв глаза, я представил себе их обоих, дракона и единорога, Затем наложил образ дракона на изображение единорога, придал ему несколькими мазками мысленной кисти побольше натуральности, а затем открыл глаза. Для моих глаз сцена выглядела той же самой. Дракон и единорог друг против друга на поле сорняков. Дело в том, что это я сам навел чары, и поэтому, естественно, не подвергся их воздействию. Истинный же их эффект можно было прочесть при акции Глипа. Он чуть склонил голову набок и поглядел на Лютика сперва под одним углом зрения, затем под другим, до предела вытягивая свою длинную, гибкую шею. Затем повернул голову, пока совсем не оглянулся, и повторил процесс, осматривая окружающие сорняки, а потом снова посмотрел на Лютика. Для его глаз игравший с ним приятель внезапно исчез, сменившись другим драконом. Все это сильно сбивало с толку, и он хотел вернуть себе товарища по играм. Должен заступиться за своего зверька. Когда я говорю об отсутствии у него проворства, как физического, так и умственного, я вовсе не подразумеваю, что он неуклюжий или глуп. Он просто молод, и это также объясняет его всего лишь десятифутовую длину и полусформировавшиеся крылья. «Я вполне уверен, что когда он достигнет зрелости лет к через четыреста-пятьсот, то будет очень ловким и мудрым, а это уже больше, чем я могу сказать о себе. В том маловероятном случае, если я проживу так долго, то буду всего-навсего старым». «Глиб!» Дракон теперь смотрел на меня. Дойдя до предела своих ограниченных умственных способностей, он обратился ко мне, прося исправить положение или, по крайней мере, дать объяснение». Так как именно я и создал ситуацию, вызвавшую у него расстройство То я почувствовал себя ужасно перед ним виноватым И смиг колебался на грани возвращения Лютику нормального облика Если ты совершенно уверен, что шумишь достаточно громко Я вздрогнул, услышав прогремевший прямо у меня за спиной Глухой, язвительный голос Все мои усилия оказались тщетными А Ас проснулся Я принял свой самый подходящий к случаю пристыженный вид и повернулся к нему лицом. Незачем и говорить, выглядел он ужасно. Если вы, возможно, думаете, что покрытый зеленой чешуей демон и так выглядит ужасно, то вы никогда не встречали этого демона в состоянии похмелья. Нормальные золотые крапинки в его желтых глазах Сделались теперь медными И подчеркивались сеткой пульсирующих оранжевых вен Губы его растянулись в болезненной гримасе Выставив на показ даже больше зубов Чем при его пугающей успокоительной улыбке Стоя там в дверях в бока сжатые кулаки, он представлял собой картину достаточно страшную, чтобы вызвать обморок у паука-медведя. Но меня он не испугал. Я пробовал с аазом уже больше года и знал, что он, как говорится, лает, но не кусает. Меня он, во всяком случае, никогда не кусал. «Вот это да, Аас!» — сказал я, выкапывая ямку носком ботинка. «Ты всегда говорил, что если кто-то не способен спать при любом грохоте, значит, не очень-то он и устал». Он оставил мою шпильку без внимания, как всегда, когда я ловлю его на его собственных цитатах. Вместо этого он прищурился, глядя через мое плечо на сцену за дверью. «Малыш!» проговорил он. «Скажи мне, что ты тренируешься. Скажи, что на самом деле ты не стибрил еще одного глупого дракона, дабы сделать нашу жизнь совсем несчастной. Я тренируюсь», — поспешил успокоить его я. И чтобы доказать это, быстро вернул Лютьку нормальную внешность. Глип радостно воскликнул дракон, и они снова принялись за свое. «На самом-то деле, Аас...» — невинно сказал я, провоцируя последующее язвительное замечание. — Ну где бы я нашел другого дракона в этом измерении? — Если бы его можно было найти здесь, на Пенте, ты бы его нашел, — прорычал он. — Вспомни, ты запросто нашел этого в первый же раз, когда я оставил тебя без присмотра. Ох уж эти мне ученики! Он повернулся и пошел с солнечного света в тусклый полумрак трактира. «Если память мне не изменяет, — заметил я, следуя за ним, — то это случилось на базаре Девы, а оттуда я не могу притащить сюда другого дракона, так как ты не учишь меня путешествовать по измерениям». «Отцепись от меня, малыш!» — простонал он. «Мы уже тысячу раз говорили об этом. Путешествовать по измерениям опасно. Смотри на меня!» «Застрял, лишившись своих способностей, в таком отсталом измерении, как Пент, где образ жизни варварский, а еда отвратительная». «Ты лишился своих способностей, потому что Гаркин подбросил в свой котел спецэффектов тот порошок для розыгрыша и погиб, прежде чем смог дать тебе противоядие», — напомнил ему я. «Поосторожнее выражение, выражениях, когда говоришь о своем прежнем учителе», — предупредил Ас. «Верно, этот старый болван иной раз чересчур увлекался розыгрышами, но он был мастером, магом и моим другом. Не будь он им, я бы не взвалил себе на шею его языкастого ученика» закончил он, многозначительно поглядев на меня. «Прости, ас», — извинялся я. «Просто я... Слушай, малыш», — устало перебил он. «Будь при мне мои способности, чего обо мне не скажешь, и будь ты готов научиться прыгать по измерениям, чего не скажешь о тебе, мы могли бы попробовать заняться этим. Тогда, если бы ты ошибся в расчетах и свалил нас не в то измерение, я смог бы вытащить нас оттуда, прежде чем случится что-то плохое». — А при теперешнем положении дел пытаться научить тебя прыгать по измерениям будет поопасней, чем играть в русскую рулетку. — А что такое русская рулетка? — спросил я. Трактир содрогнулся, когда глип снова не вписался в поворот за угол. — Когда ты научишь своего глупого дракона играть на другой стороне дороги? — зарычал Аас, вытягивая шею и зло глядя в окно. — Я работаю над этим, Аас. — успокаивающе проговорил я. — Вспомни, мне потребовалось почти целый год его одомашнивать. — Лучше не напоминай, — пробурчал Ас. — Будь моя воля, мы бы... Внезапно он оборвал фразу и чуть склонил голову набок. Тебе лучше замаскировать дракона, малыш, — объявил он вдруг. — И опять прикинуться сомнительным типом. — У нас скоро будет гость. Я не стал спорить, мы давным-давно установили, что слух у Аза намного острее, чем у меня. «Верно, Аас, признал я и поспешил выполнять его указания. «Если используешь в качестве опорного пункта трактир, пусть даже заброшенный или обветшалый, то, нравится тебе это или нет, туда время от времени будут заходить в поисках пищи и крова. Магия в этих краях все еще считалась вне закона, и свидетели нам требовались». Последнюю очередь.